Глава 46 Орка. Орка натянула поводья. Трур замедлил ход и остановился, впечатывая копыта в землю и тяжело дыша. Его шкура была мокрая от пота, и от нее шел пар. Дыхание орки тоже клубилось паром. По мере того, как они поднимались, температура падала. Орка уставилась на открывшийся взгляды пейзаж. Они уже забрались высоко. Широкие холмы перешли в склоны гор хребта, и мрачные сосновые леса раскинулись перед ними. Изморозь блестела на коре деревьев. Орка наклонилась и сплюнула. Затем повернулась в седле и оглянулась через плечо. Морт и Лиф ненамного отстали. Они галопом пересекли открытый луг и уже почти добрались до линии деревьев. За спинами братьев склон уходил вниз, к извилистым речным долинам. В ходе путешествия орка часто смотрела на русло реки драммур. Та становилась все тоньше и, в конце концов, почти совсем исчезала в ущелье. Именно вдоль неё они ехали, и по ее же берегам шла погоня. Гудвар преследовал их по суше, о чем свидетельствовали столбы дыма, поднимавшиеся каждый вечер из его костров. «Идиот он! Вот кто!» Орка фыркнула. Но она также подозревала, что его корабли преследуют их и по реке, и что из-за порогов и отмелей это будут вертки снеки с гладким корпусом, а не драккары с драконьими носами. К востоку склоны, по которым они поднимались, обрывались у драмура. Река сужалась и становилась все более бурной по мере того, как они приближались к ее истоку в горах хребта. Колечки дыма, поднимавшиеся вдали, выдавали деревушку на берегу. Одно из многих селений, которые Орка и оба брата избегали на пути к Гримхольту. Они были вынуждены идти менее протаренными тропами, хотя это стоило им большего времени. Орка опасалась, что расстояние между ней и Дрекером постепенно увеличивается. Если он направляется именно туда, куда сказал Скефилл, «Возможно, он остановится там отдохнуть. Вот там я его и поймаю». На перевале Гримхольд. Орка посмотрела на север, сощурив глаза. Она видела брешь между пиками гор Хребта, где находилась башня Гримхольд, крепость, построенная для охраны одного из немногих проходов через горы. На севере бродило множество везен, И Гримхольд преграждал им путь в южные земли вигрира Послышался стук копыт. Морт и Лиф нагнали ее и замедлили ход, оставив лук позади. Кони их ступили на усыпанную сухой хвоей землю. Ветви деревьев качались, и солнечные пятна двигались по ковру из игл. «Почему мы остановились?» — спросил лив Орка показала вперед. На опушку их привела узкая тропа. как думала орка Элисья. Чуть впереди, меж стволами, виднелась небольшая поляна. В центре неё лежали осколки клятвенного камня, очень похожего на тот, что был на скале клятв во фьорде деревни Филлур. Из земли торчала расколотая плита, а по поляне были разбросаны куски гранита, почти скрытые травой и мхом. На том, что осталось от центральной части камня, виднелась свежая резьба. Извилистая вязь, закрученная узлами и кольцами, с зияющей клыкастой пастью. Пасть была покрыта чем-то темным, засохшим и потрескавшимся, маслянисто чёрным. Но не это привлекло внимание орки. Над разбитым клятвенным камнем на веревке висел мертвый орел, привязанный к ветке за коготь. Орел был огромным, Вдвое больше орки, а его гигантские крылья с ржавыми перьями свисали почти до земли. На горле птицы зияла рана с уже засохшей кровью, бурые нити тянулись из изогнутого клюва. Веревка скрипела, и мертвый орел покачивался, когда ветер шелестел в ветвях. Орка цокнула языком. Трур ступил на поляну и недовольно заржал. Спешившись, Орка пересекла поляну, нырнула под крыло орла и опустилась на колени перед клятвенным камнем. Она прикоснулась к свежей резьбе и заметила, что рисунок покрыт орлиной кровью, которая теперь высохла до черноты и потрескалась, как корка на ране. Орка оглянулась на братьев, которые все еще сидели на лошадях и смотрели на нее с тревогой. «Я видела нечто подобное в Лиге», — сказала Орка, вставая и возвращаясь к своему коню. «Такой же узор». «Последователи знаки в землях Хелки», — недоверчиво сказал морт Он откашлялся и сплюнул. «Не Снаки», — ответила Орка, забираясь обратно в седло. «Присмотрись внимательнее». Морд и Лив подъехали ближе и наклонились в седлах. Лиф разглядел изображение первым и присвистнул. «У него есть крылья», — сказал Лиф. «О, да, кто бы это ни сделал, они поклоняются Лик-Рифе, заточенной драконице». Орка приняла боевую стойку и стала ждать. Морд и Лиф встали слева и справа от нее, сжимая в руках кинжалы, обернутые в шерсть. Морт двинулся первым, метнувшись к корке. Она шагнула влево, отбив его колящий удар и резко развернулась, когда Ли ударил сбоку. Орка почувствовала, что он едва задел ее. Морт замахнулся для нового удара. Орка рванулась ему навстречу, схватила его за запястье и толкнула. В глазах юноши вспыхнула боль, раненое плечо напомнило о себе. Не обращая на это внимания, орка повернулась и швырнула морда к Лифу, который уже готовился к новой атаке. Лиф ударил морда ножом в живот. Точнее, мог бы пронзить его, если бы лезвия не были завернуты в полоски шерсти. «Лучше», — сказала орка. «Вы оба пользуетесь головой и уже начинаете реагировать лучше. Но когда вы повторите движение достаточное количество раз, Вам уже не придется думать. Ваше тело сделает всё за вас. Не сомневаюсь, — сказал Лив. Да, — коротко кивнула Орка. Теперь еще раз. Они продолжили тренировку. Орка молча атаковала каждый раз побеждая их, хотя и Лиф и Морт уже были близки к тому, чтобы коснуться ее своими клинками, особенно Лиф. Он был спокойнее, вдумчивее и слушал более открыто, без всякого высокомерия, которым грешил Морд. Морт хотел быть искусным и опасным, но не был готов признать, что пока недостаточно хорош. Ему не хватало терпения, и он часто пытался бездумно наброситься на орку, что неизбежно заканчивалось падением на задницу. «Стоп!» — наконец сказала орка, поднимая руку. Она стянула с головы свою вязаную шапочку, ту, что раньше принадлежала Торкелю, и вытерла под лба. Тренировка заставила их вспотеть, хотя в горах на этой высоте уже было холодно. В сосновых кронах Хорка увидела предательский отблеск сетей морозного паука. На сегодня хватит. Было видно, что Морт и Лив не разочарованы этим решением, Даже под густыми соснами было еще светло, но орка знала, что близится закат, а отдых жизненно необходим, если они не хотят, чтобы их захватили дрэнгры Гудвара и Сигрун. «Займитесь своим оружием», — сказала орка, подходя к мешку и роясь внутри в поисках хлеба и сыра, которые они купили вчера. По дороге они встретились старого фермера, с мулом и телегой, нагруженной товарами для продажи на рынке в ближайшей деревне. Убедившись, что они не разбойники и не собираются никого грабить, он согласился продать им хлеб и сыр, кувшин молока, дюжину овсяных лепешек и кусок соленой свинины. Орка достала свинину и отрезала каждому по куску, раздала и села, прислонившись спиной к дереву. Поморщилась. Когда орка выпрямлялась или тянулась, рана на спине, нанесенная дрэкером, стягивала кожу, причиняя неудобства. Лив разрезал швы, и орка почувствовала себя лучше, но осталась легкая скованность при некоторых движениях. Она накинула на себя плащ. Теперь, когда орка перестала двигаться и не было огня, чтобы согреть кости, холод просачивался внутрь тела. Тяжелой волной опустились сумерки. Долгий световой день и недостаток темноты измучили тело орки, ибо она не привыкла к такому. В глазах нарастала покалывающая боль, признак крайней усталости. Орка чувствовала усталость даже в костях. И ее терзала тоска по бреке. Ты должна отдохнуть, — прошептал внутренний голос, похожий на грубый голос Торкеля. — Я отдохну, когда брека будет в безопасности рядом со мной, и когда ты будешь отомщен, мой возлюбленный, — ответила она. Ее разум казался переполненным, мысли текли вяло. Память не покидали образы мертвого орла и иссеченного рунами клятвенного камня. Узор Лекрифы — поклонение богине драконицы И в то же время дракон рожденный, о котором все думают, что он всего лишь легенда, появляется, убивает моего мужа и крадет моего сына. «Что это значит?» Эти размышления разъедали разум, словно соленая вода, капающая на мече с хорошей стали и заставляющая его ржаветь. Нервы были на пределе. Мысль о том, чтобы найти Дрекра, воткнуть ему в живот клинок, повернуть внутри и услышать его крик, снова и снова прокручивались в ее голове. Сперва ответы. «Потом месть», — сказала она себе. «Хотя и без ответов, я согласна на то, чтобы Брека вернулся в целости и сохранности, а Дрекор оказался в земле». Она расстегнула оружейный ремень, достала точильный камень из маленького мешочка, вшитого в ножны охотничьего ножа, и начала ритмично править лезвие. Лив пошел проверить лошадей из треноженных ручья, а Морт сел рядом с оркой. Он положил свое копье, охотничий нож и топор на сосновые иголки и стал чистить оружие песком и льняной тряпкой, а потом принялся оправить лезвие. Затем к ним присоединился лиф, и все трое сидели молча, ели и точили оружие. «Итак, каков план?» — спросил Морд, перекрикивая скрежет точильных камней. Орка некоторое время не отвечала. Она все еще обдумывала, что делать дальше. После бегства от гудвара она собиралась отправиться на север вслед за Дрекором, к Гримхальту, надеясь либо догнать его, либо найти место, подходящее для засады на Гудвора. Ни одно из этих ожиданий пока не оправдалось. «Мы продолжим путь к Гримхальту и посмотрим», — пробормотала она. «Гримхольд может быть в одном дне пути отсюда или в двух, не больше». «Что такое Гримхольд?» — спросил Лив. «Крепость, построенная для защиты перевала в горах хребта от северных вязен», — сказала орка. «Большой зал и стены, северная и южная». «Значит, ты его видела?» — спросил ее морт. «Да», — кивнула орка. «Давным-давно». В другой жизни, как сейчас кажется. Морт и Лив переглянулись. «Мы можем оказаться между молотом и наковальней», — сказал Морт. «Враги впереди и позади нас». «Впереди пропасть, а сзади волки». Орке эта мысль тоже не понравилась. «Вы видели костры по пути суда», — сказала орка. «У Гудвора даже не хватило ума спрятать их». Между нами большой отрезок пути, примерно полтора дня. Она пожала плечами. Когда доберемся до Гримхольта, тогда примем решение. Двигаться дальше или встать и сразиться с Гудвором. Она посмотрела на них обоих. Уже скоро прольется кровь. Лив кивнул, а морт улыбнулся. «Бороться со мной — это одно», — сказала орка. «И вы справляетесь хорошо». «Теперь уже меньше синяков», — улыбнулся Лив. «Да», — кивнула орка. «Но чтобы исполнить свою клятву мести, вы должны сразиться с Гудвором». «Мы этого и хотим», — ответил Лив. «И я не думаю, что его будет так же трудно убить, как тебя». «Он не един из дерьма тролля», — проворчал Морд и пожал плечами, как будто убить Гудвора будет совсем несложно. Верно, сказал орка, он нидинг из дерьма тролля, но кроме дерьма, у него будет еще кольчуга, щит и меч, снаряжение дренгра. И, вероятно, с ним будут другие дренгры, такие как Арильд, и воины хелки, которые были с ним на ферме. Итак, вы должны быть готовы сразиться с любым дренгром, и что более важно знать, как его победить. Знать сильные и слабые стороны. Вы будете одеты в шерсть. Из оружия у вас будет, скорее всего, нож или топор. «Ага», — проворчал Лив, внимательно слушая орку. «Ну что, вы готовы? Как победить воинов в кольчуге с мечом и щитом? Они лучше защищены, чем вы, и умеют обращаться с оружием». Оба брата некоторое время молчали. «Скорость». Наконец, сказал Лив. Орка кивнула. «Хорошо. Вы должны использовать то, что у вас есть, чтобы противопоставить их преимуществам. Значит, вы будете налегке, без веса доспехов на спине. Клепная кольчуга натирает плечи и замедляет движение. Двигайтесь быстро, но никогда не торопитесь. Перемещайтесь маленькими шажками туда-обратно и приближайтесь». Стремитесь попасть внутрь их строя. Так им будет труднее размахивать мечом или колоть копьем. Обойти их щиты будет сложно. Двигайтесь в стороны, а не прямо. Если вы сражаетесь с топором, цепляйте оружием края щитов, чтобы противники теряли равновесие. И как только вы окажетесь поблизости, их броня станет еще одной проблемой. Она перестала водить точильным камнем по клинку. «Бейте сюда!» — она коснулась своего горла. «Или сюда!» — и положила руку на внутреннюю сторону бедра, высоко, близко к паху. «Вскройте здесь вены, и ваш противник мертв. Даже усиленная кольчуга не закрывает эти точки идеально». Она пожала плечами. «Конечно, пока вы пытаетесь все это проделать с врагами...» они будут также настойчиво пытаться ударить вас куда угодно. А на вас при этом будет шерсть, которая расходится под лезвием, как масло». «Это обнадёживает», — сказал Морд, нахмурившись. «Это правда», — сказала орка. Она пожала плечами. «Скорость даст вам возможность отомстить. И помните, никогда не сомневайтесь». — сказали они одновременно. Орка улыбнулась. «А как насчет тебя?» — спросил Морд. «Когда ты видела Дрекора в последний раз, то стояла на коленях, а он сжимал тебе горло. Как ты собираешься его убить?» Орка посмотрела на Морда. «Медленно», — сказала она, а потом снова взяла точильный камень и стала водить им по клинку, с отвратительным скрипом и скрежетом.